1938 года вслед за Муклевичем пали командующий военно-морскими силами флагман Первого ранга Орлов, командующий Балтийским флотом флагман Сивков и командующий Черноморским флотом флагман Кажанов. Орлов был арестован в ноябре 1937 года. Однако